— Да, но вот это и сделайте. Возьмите с собой полсотни грузовиков и съедите завтра в Гандафну. Не забудьте также захватить бронемашины для охраны колонны. Если кто-нибудь спросит, куда это вы, отвечайте, что собираетесь эвакуировать детей. — Я не понимаю. Вы что же, согласны эвакуировать детей? — Нет. Все остальное предоставьте мне. Вы только организуйте мне завтра конвой. Хокс не стал допытываться, что у Ари на уме. Он в точности выполнил его указания, взял с собой 50 грузовиков и под охраной бронемашин поехал к Гандафну. Достянувшись чуть ли не на километр, автоколонна выехала из форта Тагарта, минула шесть арабских деревень и повернула в сторону Хулы. Затем она свернула в гору, проехала по Абу-Еши на виду у диверсантов, завладевших фортом СТР. Автоколонна добралась до Гандафны в полдень. Майор Хокс предложил доктору Либерману эвакуировать село. Доктор Либерман пососе посовету Ари ответил официальным отказом. После обеда автоколонна покинула Гандафну и вернулась на свою базу в Сафет. Тем временем Ари доверительно сообщила кое-каким своим арабским друзьям за бурьеши, что майор Хог составил тонны оружия и боеприпасов от пулемётов до мортир в Гандафне. В конце концов под большим секретом сказала Ари Хокс давно известен своим дружеским отношением к евреям. Должен же он был искупить сдачу форта с террорабом. Поползли слухи. Не прошло и нескольких часов, как все в районе были глубоко убеждены, что Гандафну взять теперь уже невозможно. Дети, дескать, вооружены до зубов. То обстоятельство, что детей не эвакуировали, придавало слухам лишний вес. А рабы знали, что евреи непременно вывезли бы детей, если бы им угрожала опасность. Когда в районе утвердилось мнение, что гандафна извладеть нельзя, Аря отправился в Абуешу. Он пошёл в каменный дом в реке, где жил Таха, его старый друг и мухтар села. Какими бы ни приж... напряжёнными не были их отношения, Ара обязан оказать гостеприимство каждому, кто бы ни вошёл в дом. Это был очень древний обычай, но хотя Таха исполнил его тщательнейшим образом, Олег чувствовал какую-то неприятность, которую он никогда не чувствовал раньше в этом доме. Они вместе пообедали, болтая о пустяках, когда Оле показалось, что приличия соблюдены в достаточной мере, он приступил к цели своего визита. Не кажется ли тебе, начала Ари, что нам с тобой пора поговорить открыто о твоих симпатиях? Мои симпатии не играют сегодня никакой роли. В таком случае я боюсь, что мне придётся поговорить с тобой в качестве командира Хаганы в этом районе. Я заверил тебя честным словом, что Абу Еша останется нейтральный. Аривстал и посмотрел Тахи прямо в глаза. Затем он произнёс слова оскорбительные для арабского уха. Правильно, ты дал мне честное слово, но ты же его и нарушил. Таха бросил на Ари гневный взгляд. Нам известно, продолжала Ари То люди карбоки пробираются через Абу-Ешу целыми шейками. А что я по-твоему должен делать? зло ответил Таха. Что мне запретить им приходить сюда? Я их вообще в каком случае не звал. Я их тоже не звал. Послушай, мой друг, когда-то мы с тобой разговаривали не так. Времена меняются, Ари. Ари подошёл к окну и посмотрел на мечеть по ту сторону реки. Ты знаешь, Таха, как я всегда любил это место. Мы с тобой прожили немало счастливых дней в этом доме и на берегу этой реки. Помнишь, как мы отправлялись туда с ночевкой? Это было давно. Может быть, у меня и впрямь слишком цепкая память. В дни погромов и беспорядков мы с тобой бывало говорили о том, до чего все это глупо. Мы с тобой кровью поклялись остаться навеки друзьями. Перед тем, как прийти сюда, я всю ночь не сомкнул глаз, все думал и вспоминал то, что мы с тобой пережили вместе. Тебе, ари, не к лицу ударяться в сентиментальность. Еще меньше мне к лицу угрожать тебе. Мухаммед Касси и его головорезы, окопавшиеся в Форт-Эстер, ничуть не лучше тех, кто убил твоего отца, когда он стоял на коленях и молился. Как только англичане выведут отсюда свои войска, он немедленно закроет дорогу к Гандафну. Если ты это допустишь, он сунет твоим людям винтовки в руки и прикажет им напасть на Ядель. Что же мне, по-твоему, делать? А мне что ты прикажешь делать, ответил Ари, вопросом на вопрос. Вцарилось тяжёлое молчание. Ты мухтара боишься? Ты можешь распоряжаться своими людьми, как распоряжался бывало твой отец. Ты должен прекратить эти шашни с диверсантами. А если нет? Если нет, то придётся нам отнестись к тебе как к врагу. И тогда что, Ари? Тогда это может привести к гибели Абуеши. Ни Тахо, ни сам Ари не верили этим словам. Ари очень устал. Он подошел к своему другу и положил ему руки на плечи. «Пожалуйста, Тахо», — сказал он, — «помоги мне». «Я араб», — ответил Тахо. «Ты в первую очередь человек. Ты умеешь отличать хорошее от дурного. Я грязный араб. Это ты сам о себе думаешь. Ты еще скажешь чего доброго, что я твой брат?» Им всегда был. Если я действительно твой брат, тогда дай мне Иордану. Да ты не ослышался. Дай её мне в жёны, пусть она станет матерью моих детей. Ари размахнулся и ударил Таху в челюсть. Ара упал на четвереньки. Он тут же вскочил на ноги, инстинктивно вырвал кинжал из пояса и стал подбираться к Ари. Ари стоял неподвижно, даже не пытаясь защищаться. Таха поднял нож Застыл, отвернулся и бросил кинжал прочь, но со звоном упал на каменный пол. «Что я наделал?» — прошептовал Ари. Он подошел к Тахе, всем своим видом умоляя о прощении. «Ты мне все сказал, что мне нужно было знать. Вон из моего дома жид». Глава четвертая